Глава 14. Дата 224.10.15. 10, 15, Время 2.03. Томас раньше не слыхал ни про какую группу Б. Ему стало очень интересно. Еще он заметил, что Ньют помрачнел, да и Албис Минхо тоже как-то зажались. Было во всем этом что-то очень странное, хотя любопытство от этого только возросло. Подвальный коридор привел их к двери, такой низенькой, что она доходила Томасу до пояса. На ней висел сломанный ржавый замок. Очевидно, в эту часть комплекса редко заходили. Ньют наклонился и открыл дверцу, затем, согнувшись, пролез внутрь. Томас вопросительно посмотрел на Алби. «Это у нас что-то вроде ритуала», — прошептал тот ему на ухо. Тереза тоже подошла послушать ньют все время ищет повод чтобы сюда прийти у него здесь сестренка младшая ну и когда он говорит что хочет ее увидеть мы с ним не спорим а то уж больно злится потом понимаете семья у нас тут давно никого нет пошли они карабкались по каким то пыльным лестницам протискивались в темные переходы минхо сказал что когда то давно здесь был аварийный выход но для чего изначально служило здание порока, никто не знал. Наконец они добрались до цели, чердака с грязными окнами, выходящим на какую-то комнату с рядами коек, на которых спали дети. Томас пригляделся. Судя по длине волос и лицам, едва освещенным тусклым светом, в комнате не было ни одного мальчика. Томас не знал, что и думать. Так не похожи были эти бараки на комнаты, где жили они с Терезой. Мы называемся группа А, пояснил Алби, а это группа Б. У нас только парни, а тут только девчонки. Как к ним затесался Эрис, а к нам Тереза, я без понятия. Зачем-то, видимо, нужно держать нас раздельно. Вы в таком же месте живете? Спросила Тереза. Ага, ответил Минха. «Но я не против перевестись в группу «Б». Напомните мне кто-нибудь, чтобы я туда попросился, а?» «О чем мы?» — начал Томас и осекся, вдруг подумав, что если он задаст вопрос, который вертится у него на языке, это покажется бахвальством. «Такие особенные?» — спросил Алби. «Это мы у вас хотели спросить». «Вы, похоже, больше нас знаете», — рассеянно заметила Тереза. Томас видел, что она о чем то напряженно думает. «Интересно, о чем? Он посмотрел на Ньюта, тот молча глядел в окно. «А куда ты смотришь?» — спросил Томас, подходя к нему, хоть и знал ответ. Ньют шмыгнул носом, и Томас вдруг понял, что мальчишка плачет. «Там», «Да — сказал он, тыча пальцем в стекло, — «последний ряд». «Третья слева». Томас разглядел темноволосую девочку. Она спала, свернувшись калачиком под одеялом и обняв подушку. «Ага, сестренка твоя?» Ньют удивленно посмотрел на него. «Да, верно. Ее зовут Лизи. Он прижался головой к стеклу. «По крайней мере, раньше звали. Они, наверное, думают, что заставили нас забыть прежние имена». Но ее имени я никогда не забуду. А теперь как ее зовут? Соня, произнес Ньют с горечью. Представляешь, теперь она Соня. Он то ли кашлянул, то ли всхлипнул. Его глаза блестели в темноте. Гадостный порог! Не дают мне с ней видеться! Приходится притворяться, что я забыл, а то накажут! Его признание ошеломило Томаса. Впервые за много дней, с тех пор, как над ним издевался человек по имени Рэндалл, он по-настоящему разозлился на порог. Брат стоит в нескольких метрах от сестры, а должен делать вид, что ее не знает. — Я послушался. Отказался от прежнего имени, — продолжал Ньют. — Наверное, одним из последних. Но я скорее умру, чем забуду ее имя. «Мне жаль», — прошептал Томас. «У него сжалось сердце при мысли о маме и о том, как было бы ему тяжело, если бы это она лежала там на койке в бараке. Как можно удержаться от того, чтобы не разбить окно и не побежать к ней? Ну как?» Ньют выпрямился и вытер глаза. Слез своих он не стеснялся. «Вот так-то, Томми!» — произнес он твердым голосом. «Снаружи ад!» И здесь ничем не лучше. Однако тут я хотя бы могу смотреть на нее спящую. А сколько людей в мире руку бы отдали, лишь бы вернуть тех, кто умер или пропал. Вот так-то. Он говорил с Томасом так, будто они дружат уже много лет. Тереза встала позади Томаса. — Вы как, нормально? — спросила она. — Да, — ответил Томас. Ньют показал мне свою сестренку. Но сегодня хватит, сказал Алби. Надо успеть вернуться и немного поспать до подъема. Пойдем, что ли? Никто не возразил. Обратная дорога прошла в мрачном молчании, из-за чего показалось, что шли дольше. Томас надеялся, что они еще успеют сравнить, кто что знает. Похоже, в этот раз времени не оставалось. Все попрощались. И разошлись. Томас благополучно достиг своей комнаты, быстро сказал Терезе ⁇ Пока, а то вдруг их увидят в коридоре. Зашел к себе и, не раздеваясь, бросился на кровать. Ему казалось, что спать он не сможет. Слишком много всего произошло, но на самом деле он уснул почти сразу. Ему приснились Ньют и Соня, или Ньют и Лизи. Следующие несколько дней запомнились водоворотом событий и постоянным чувством усталости. Спали по два-три часа. Звон будильника кинжалом впивался в мозг, а во время бесконечных уроков у Томаса непрестанно болела голова. Он ждал, что доктор Пейдж, Левит или еще кто-нибудь отругает их за ночные вылазки, а то и вовсе посадит под замок. Но все вели себя, как ни в чем не бывало. На вторую ночь ребята обнаружили огромную лабораторию, где стояли по меньшей мере две дюжины каких-то чанов, от которых поднимался вонючий пар. Несмотря на глубокую ночь, среди странных контейнеров возились люди в глухих защитных костюмах. А в чанах под паром время от времени то ли плавниками, то ли щупальцами всплескивали дурно пахнущую жидкость какие-то существа. Даже Ньют немало озадачился, хотя наблюдал за лабораторией уже несколько месяцев. На третью ночь они облазили административный корпус и чуть не наткнулись на влюбленную парочку, засидевшуюся на работе. Алби вовремя остановил Минхо. Тот собирался выпрыгнуть из-за угла и напугать бедолаг. Вот бы они, наверное, подпрыгнули от страха. Четвертая и пятая ночь тоже принесли немало открытий. Лаборатории, столовые, какие-то гигантские спортивные сооружения, о которых Томас вообще не слышал. Еще нашли больничную палату, где над каждой койкой висели какие-то маски, а в стороны, будто лапы огромного паука, торчали провода и трубки, утыканные датчиками. Томасу ужасно хотелось задержаться и рассмотреть все, но Алби по-быстрому увел их оттуда. Томас еще ни разу не видел, чтобы тот так волновался, даже пот на лбу выступил. Что его напугало? Ребятам было весело, хотя порой и страшновато. Впервые с тех пор, как Томас очутился в пороке, в жизни происходило что-то увлекательное. Они доверяли друг другу все больше и больше. Впрочем, Томас по-прежнему не знал, зачем нужно это доверие. Растущая дружба затмила главную цель их встреч. Альби, Минхо, Ньют, Тереза, наконец-то у него есть друзья.